но вы не могли заглушить звуки и заткнуть щели. Вот — Вот-вот, — сказала вторая, озираясь и двигая беззубыми челюстями, вот — вот-вот. Мы слышали, как Салли пыталась рассказать вам, что она сделала, и видели, как вы взяли у нее из рук бумагу, а на следующий день мы проследовали до лавки, куда вы пошли. — — А это была лавка ростовщика, — сказала первая. Вот — Вот-вот, — подтвердила вторая, — медальон и золотое кольцо. Мы это разузнали и видели, как вам их отдали. Мы были поблизости, да, поблизости. — И мы еще больше знаем, — продолжала первая. — Много времени назад мы слышали от нее о том, как молодая мать сказала, что направлялась к могиле отца ребенка, чтобы там умереть. Когда ей стало плохо, она почувствовала, что ей не остаться в живых. — Не желаете ли повидать самого ростовщика? — спросил мистер Гримуик, направившись к двери. — Нет, — ответила миссис Бамбл, — есть ли он... Она указала на Монкса, струсил и признался. — Вижу, что он это сделал, а вы расспрашивали всех этих ведьм, пока не нашли подходящих. Мне нечего больше сказать. Да, я продала эти вещи, и сейчас они там, откуда вы их никогда не добудете. Что дальше? — Ничего, — отозвался мистер Браунлоу, — за одним исключением. Нам остается позаботиться о том, чтобы вы оба... не занимали больше должностей, требующих доверия. — Уходите. — Надеюсь, — сказал мистер Бамбл, с великим унынием посматривая вокруг, когда мистер Гримуик вышел с двумя старухами, — надеюсь, эта злополучная, ничтожная случайность не лишит меня моего поста в приходе. — Разумеется, лишит, — ответил мистер Браунлоу. — С этим вы должны примириться и вдобавок почитать себя счастливым. «Это все миссис Бамбл! Она настаивала на этом!» — упорствовал мистер Бамбл, оглянувшись сначала, дабы удостовериться, что спутница его жизни покинула комнату. «Это не оправдание!» — возразил мистер Браунлоу. «Эти вещицы были уничтожены в вашем присутствии, и по закону вы еще больше виновны, ибо закон полагает, что ваша жена действует по вашим указаниям. «Если законы это полагают, — сказал мистер Бамбл, выразительно сжимая обеими руками свою шляпу, — стало быть, закон — осел, идиот. Если такова точка зрения закона, значит, закон — холостяк». И наихудшее, что я могу ему пожелать, — это чтобы глаза у него раскрылись благодаря опыту. — Благодаря опыту! — повторив последние два слова с энергическим ударением, мистер Бамбл плотно нахлобучил шляпу и, засунув руки в карманы, последовал вниз по лестнице за подругой своей жизни. «Милая леди, — Милая люди, сказал мистер Браунлоу, обращаясь к Рос, — дайте мне вашу руку. Не надо дрожать. Вы можете без страха выслушать те последние несколько слов, какие нам осталось сказать. Если они... Я не допускаю этой возможности, но если они имеют какое-то отношение ко мне, — сказала Рос, — прошу вас, разрешите мне выслушать их в другой раз. Сейчас у меня не хватит ни сил, ни мужества. — Не. — возразил старый джентльмен, продевая ее руку под свою. — Я уверен, что у вас хватит твердости духа. — Знаете ли вы эту молодую леди, сэр? — Да, — ответил Монкс. — Я никогда не видел вас, — слабым голосом сказал Эрос. — Я вас часто видел, — произнес Монкс. — У отца несчастной Агнес было две дочери, — сказал мистер Браунлоу. — Какова судьба другой, маленькой девочки? — Девочку, — ответил Монкс, когда ее отец умер в чужом месте под чужой фамилией, не оставив ни письма, ни клочка бумаги, которые дали бы хоть какую-то нить, чтобы отыскать его друзей или родственников девочку, взяли бедняки-крестьяне, воспитавшие ее как родную. — Продолжайте. — сказал мистер Браунлоу, знаком приглашая миссис Смейли подойти ближе. — Продолжайте. — Вам бы не найти того места, куда удалились эти люди, — сказал Монг.